Глава шестая. Шумно набрала полные легкие воздуха, пытаясь совладать со своими эмоциями, но безуспешно. «Карина, спокойно!» — настороженно произнес Макс, со страхом всматриваясь в моё лицо. «Значит, ему точно есть чего бояться. Пожалуйста». «Что ж, котик, это было мимо лотка!» Сожгучей ненавистью выплюнула я и, развернувшись, направилась в дом. «Карина!» — бросился он за мной, все «всё объясню». «Попробуй, мне даже интересно послушать», — фыркнула, заранее подвергая сомнению каждое его слово. «Карина!» — взял меня за руку, но я тут же высвободила ее, пряча за спину. «Это Олеся ничего для меня не значит», — быстро затараторил Макс. Подозреваю, что наше с ней знакомство было спланировано Емельяненко, чтобы иметь дополнительный рычаг влияния на меня». «Смотрю, ты был не против воспользоваться этим рычажком», — больно резанула Макса. «Чувствовала, что веду себя, как он раньше, да только никак не могла найти стоп-кран». «Карина!» — рыкнул Стравинский, не сдержавшись, но тут же продолжил спокойнее. Олеся больше месяца была за границей. Мы даже не созванивались. Сразу после ее отъезда я оборвал все связи, свел общение к нулю, сославшись на сильную занятость. Собирался выяснить, с какой целью племянница врага появилась в моей жизни. Потом вернулась ты, и я, честно говоря, забыла об Олесе. Вылетела из головы. Что? чуть не задохнулась я от возмущения. «Я пошла против своих родителей ради тебя», — ткнула его пальцем в грудь. Наплевав на гордость, приехала к тебе с ребенком, почувствовала, что срываюсь на истерику. «А ты забыл расстаться со своей бабой?» Под конец голос предательски дрогнул. «У нас не было с ней ничего серьезного, уговаривал меня Макс. «Не понимаю, как она узнала мой адрес». ведь ни разу не переступала порог этого дома. «Так, встречались иногда и то на квартире», — заключил он. Мерзкая ревность сжала сердце в тиски, обида не позволяла дышать ровно, глаза щипала от едва сдерживаемых слез. Я зажмурилась, словно пыталась отогнать от себя весь этот кошмар и предупреждающе выставила руки перед собой. «Стравинский, лучше б ты молчал!» Яростно выдохнула и направилась прочь от него вверх по лестнице. «Я пытаюсь быть честным с тобой!» Надрывно прокричал Макс мне в спину. «Карина, пожалуйста!» Догнал меня уже в коридоре и зажал в объятиях. «Я же люблю тебя!» Я замерла и посмотрела на него с сомнением. В душе бурлила лава, так и норовила выплеснуться наружу. но внезапный крик малышки Алекса подействовал на меня, словно ледяной душ. Переглянувшись с Максом, мы без слов помчались в детскую. От паники я на мгновение даже забыла о нашей ссоре. Муж успел первым влететь в комнату, сразу же взял дочь на руки, и малышка мгновенно притихла. Я так и не поняла, почему она вдруг решила покапризничать, словно нарочно. Макс расцеловал пухлые щёчки и прижал ребенка к себе. Как по команде они вдвоем устремили на меня глаза, одинаково бездонные, сине-зелёные. И я осознала главное. Что бы ни случилось между нами с мужем, Алексе нужен отец, и я не имею права разлучать их. «Что дальше, Карина?» — тихо шепнул Макс, не спуская дочь с рук. «Я не знаю», — честно призналась, пожав плечами.